Инопланетяне – ау! Согласно недавним опросам, в существование внеземной инопланетной жизни верит около половины населения планеты. А это значит, что с большой вероятностью вы тоже относитесь к их числу. Приверженцы данной теории сходятся во мнении, что в отдаленных системах или галактиках Среди такого огромного количества звезд и планет вполне могут существовать высокоразвитые цивилизации. А некоторые даже утверждают, что видели НЛО собственными глазами. По данным социологических исследований, от 10% до 20% респондентов хотя бы раз в жизни видели в небе нечто странное чему не смогли найти объяснение. Все это невольно склоняет нас к мысли, что инопланетяне уже давно посещают нашу планету и, возможно, даже вступают с нами в контакт. Впрочем, существует и другое мнение, что, если связь с инопланетным разумом устанавливаем именно мы. Конечно, в настоящее время – Люди не располагают технологиями, позволяющими отправлять за пределы Солнечной системы пилотируемые космические зонды. Однако, как и в фильме «Инопланетянин», у нас все-таки есть возможность посылать сообщения на большие расстояния и принимать их. В наши дни действует целая программа, объединяющая несколько проектов по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт – СЭТИ. Существенные технологические улучшения в области радиоастрономии произошли после Второй мировой войны, когда отдельные люди, университеты и даже НАСА разработали программы по изучению радиоволн, приходящих из космоса. Таким образом, ученые стремились выяснить, не переданы ли сигналы на Землю разумной инопланетной жизнью. В настоящее время также предпринимаются попытки отправить сообщение с Земли за пределы Солнечной системы, проект, получивший название «Активный СЭТИ». На первый взгляд, вышеупомянутый способ связи кажется довольно простым, хотя на самом деле это не так. Любое полученное или отправленное сообщение теоретически будет содержаться внутри радиоволн, что затрудняет выявление фактического сообщения, то есть, чтобы получить скрытое послание, исследователям Сетти – Пришлось бы досконально изучить все слои поступившего сигнала. Кто знает, возможно, мы уже получали приветы от инопланетян, даже о том, не подозревая. И еще один важный нюанс. Инопланетяне могут не связываться с нами и не принимать сообщения по той причине, что они находятся на нашем уровне технологического развития. И даже от него отстают, а может быть и такое, что отправленные нами послания получают существа, которым и вовсе нет до них дела? А вы бы сами на них ответили?»